Глава 450. Клинки девяти врат. У разбойника было много вопросов, очень много, поэтому лишь спустя 10 минут ворон смог оставить древо в покое, получив только некоторые ответы. Вот именно, а лишь некоторые, было много того, чего эта древесная библиотека не знала, предлагая найти других ее сородичей. Полученная же информация обошлась ему в грандиозные 350 тысяч очков влияния, но Уилл был вполне доволен результатом. Правда, думая о том, что не пройди недавно ивент, он бы просто ушел ни с чем. Примечательным был тот факт, что знания этих своеобразных архивов не ограничивались одним этажом, ведь раньше этот мир был целым, и эти древопознания оказались случайным образом разбросаны, как и все после Великого Разлома. Но, возвращаясь к тому, что ворон все-таки смог узнать Во-первых, он получил координаты некоторых мест, где можно найти обучающие книги-свитки по ауре А также узнал именно тех, кто мог обучить владению аурой или, как называло их древо, мастеров эфира Вы впервые воспользовались древом познаний и смогли получить полезную информацию Плюс один к интеллекту Новые метки добавлены на карту, новые сведения внесены в журнал. Во-вторых, неожиданно для себя Ворон смог найти способ подчинить сердце леса. Правда, с добычей некоторых ресурсов у него возникнут проблемы, но это был невероятный прогресс, особенно если сравнивать его с эльфом. Кое-что, правда, сперва озадачило его. Ведь если существовали такие удобные справочники, то почему Ламониэль не воспользовался этим? Но парень быстро нашел возможные причины. Для начала, не факт, что такие деревья есть на 24-м этаже. А даже если и есть, то у Альфа вряд ли были очки влияния. Поэтому было логично, что бедный старейшина долгие сотни лет безрезультатно просиживал штаны. Но на всякий случай парень оставил в мыслях пометку уточнить это. «Новые метки добавлены на карту. Новые сведения внесены в журнал». Задание братски Узы» обновлено. Награды за второй этап плюс 150 к уровню отношений с эльфом, плюс 100 тысяч очков здоровья, плюс 3 очка навыка. Текущее отношение с Ламониэлем – 178 из 200. Дружелюбие. Кто бы мог подумать, что такое возможно. Старой хрыч и слово «дружелюбие» кажутся несовместимы. Уилл усмехнулся своим мыслям. «И как это вообще будет выглядеть-то?» Доступен третий этап. Описание. Заплатив древу познания, вы узнали метод восстановления сердца леса. Цель. Найдите перечисленные ресурсы и отнесите Ламониэлю. Кристаллы лей-лилий. 0 из 10. Концентрированная вода из ангельских озер. 0 из 10 флаконов. Корень древа инь-янь. 0 из 1. Сердце герцога. 0 из 2. Награды.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 Третьим вопросом, на который разбойник получил ответ, было местонахождение одного из клинков девяти врат. Да, именно так. Ворон задал этот вопрос просто наугад, спрашивая обо всем, что приходило в голову, и потому был шокирован положительным ответом древа. Это знание, кстати, обошлось дороже всех, целых пятьдесят тысяч очков влияния. И это всего лишь подсказка. Даже скорее намек в виде своеобразного стиха. Среди пустот, среди высот, Неколебим, как вечность. Среди времен, среди забот, Плюя на быстротечность, Лежит клинок у то ног, Заброшенный, забытый. Найди ответ, свершив прыжок, И выйди за лимиты. Услышав это, Ворон даже немного поностальгировал, вспоминая квесты, которые также излагались в стихотворной форме. Помимо этих строк, он также заплатил за название этих клинков, которые, честно говоря, звучали невероятно завораживающе. Первый клинок – человеческая вина. Второй клинок – опустошитель. Третий клинок – клинок предела. Четвертый клинок – искра закона. Пятый клинок – неотвратимый. Шестой клинок – дар небес. Седьмой клинок – лик магии. Восьмой клинок – объятие пустоты. Девятый клинок — сущность величия. На основе этой информации разбойник сделал предположение, что есть определенные вопросы, ответы на которые знают все древопознаний. Видимо, имелся некий архив данных, который был загружен в них по умолчанию. Также парень узнал один из способов снять проклятие стража, но процесс требовал множества странных навыков, которые, возможно, мог использовать только Эсма и ему подобные безумцы гении. поэтому Уилл не был уверен в полезности этой информации. В любом случае системные сообщения сохранялись, поэтому если до их встречи брат Роуль так и не сможет создать лекарство, то это поможет им обоим. Последним полезным знанием, полученным от этого древа, был ответ на вопрос о том, хранит ли это чаще какой-то секрет, и ответ оставил его более чем удовлетворенным. Внимание! Вы получили сведения касательно секрета мертвой чащи. Отыщите святилище крови. Информация же касательно местонахождения демонов, опустошающих миры, их слабостей, драконов, то, кем являются стражи пятого и остальных этажей, а также что представляют собой колыбель или где искать места захоронения героев и прочие сложные темы, была недоступна для этого древа. Была некоторая надежда на то, что когда Аида вернет семена познаний, древо все же вспомнит некоторые ответы, но шанс был невелик. Оставив природную справочную службу наедине с собой, ворон наконец-то позволил скучающей помощнице двигаться дальше, но на этот раз ему было чем заняться. Пока Аида, пробиваясь сквозь нападающих монстров, продолжала идти в неизвестном направлении, разбойник обыскивал окружение, ища какие-нибудь подсказки, указывающие на наличие места подходящего подсветилища. Но даже спустя час поисков он так и не увидел чего-то похожего. Иногда Аида теряла след в полубоя, но, доверяя своему нюху, она не останавливалась и неумолимо шла дальше. И вскоре, спустя еще 30 минут, ворон убедился в ее охотничьих инстинктах, когда начал замечать странную алую энергию, повисшую в воздухе. «Что за...» — пробормотал парень, почувствовав с внезапным порывом ветра резкий запах мертвых тел. «Нет, это вонь...» Уил потянул носом и спустя пару секунд напрягся. Он уже сталкивался с чем-то подобным. Картина вздернутых на крючьях трупов, высушенных до капли, мелькнула в памяти, и разбойник, сжав зубы, мотнул головой, прогоняя навязчивую мысль. Стойкий запах огромного количества крови, которую словно распылили в воздухе, влажным касанием оседала на коже, и чем ближе они подходили к источнику, тем отчетливее чувствовался ее металлический привкус. Это же не может быть культ люамиолы. Уверен, больных фанатиков и без них хватает. Но Уилл не торопился делать поспешные выводы, так как это было не исключено. абенхриар необычный житель этого мира, и раз у Родермина есть предметы, позволяющие перемещаться между этажами, то почему слуга смерти не может обладать чем-то похожим? В момент, когда аура крови практически сгустилась, практически слившись с туманом, они наконец-то вышли к месту, где все начиналось, и, честно говоря, парень не сильно удивился, представшей перед ним картине. Большой каменный столб с вырезанным на нем множеством лиц каких-то существ – из глаз и ртов которых, не переставая, текли кровавые ручьи, напоминал фонтан, создавая вокруг себя вязкое багровое озеро. А это, видимо, и есть святилище крови. Разбойник посмотрел на каменное изваяние, а затем на стоящую перед кровавым фонтаном фигуру, и, не став дожидаться, когда та заметит его, мгновенно активировал стелс, уходя в тени ближайших деревьев. Идентификация. Имя Ондель. Падшая фея. Ранг граф. Уровень 100. Состояние. Концентрация. Все-таки она. Эта женщина была невысокого, где-то метр шестьдесят роста, хоть и весьма бледная, но это никак не мешало считать ее красивой. Длинные, пепельного цвета волосы, обрамленные черепками мелких существ и заканчивающиеся подвесками из когтей, спускались до груди, издавая при малейшем ветре чуть глуховатый звук. Ее черное с открытой спиной каскадное платье в готическом стиле было покрыто красными узорами и белыми чешуйками в районе плеч и подола, гармонично сочетаясь с бледностью. Обратив внимание на Аиду, которая, перевоплотившись в девочку, пристально вглядываясь своего нового врага, бесшумно подкрадывалась к ней сзади, ворон мысленно пожелал ей удачи. Было ясно, что этот бой станет невероятно тяжелым для нее, но они оба понимали, что силу не обрести, если постоянно прятаться от опасности, и это задание было именно тем, что могло позволить его помощнице пробудиться и встать на путь истинного могущества.